Оранжевая революция – соучастие власти. Вторая причина успеха оранжевых революций менее фундаментальна, чем наличие тяжелых и неразрешенных социальных проблем и вызванный этим разрыв власти с обществом. Причина это в тайном сговоре власти с революционерами. Она с большим трудом поддается сознательному воздействию со стороны той части общества, которая отвергает оранжевую революцию. Как мы видели, все бархатные и оранжевые революции происходят по команде или под контролем внешних сил, по отношению к которым сама власть обладает ограниченным суверенитетом. Например, Партийно-государственное руководство восточноевропейских стран социалистического лагеря подчинялось командам из Москвы. Оттуда им и было сообщено решение о сдаче власти бархатным революционерам. Попытка Чаушеску ослушаться этой команды стоила ему жизни. Окружение Милошевича в Сербии после интенсивных бомбардировок НАТО и, видимо, закулисных переговоров, решило прекратить сопротивление и подчинилось диктату Запада. Шеварнадзе и Кучма увязли в коррупции и потеряли самостоятельность по отношению к администрации США. Получив уведомление о том, что начинается спектакль по их свержению, Они не имели ни сил, ни мотивов для того, чтобы бросить вызов США и попытаться оказать реальное сопротивление на манер Сальвадора Альенде. То, что правящая верхушка Украины способствовала победе оранжевых, мало у кого вызывает сомнение. Украинская коллега, далекой от политики, но наблюдавший события оранжевой революции с самого начала до конца, написал «Почему власть, обладавшая несоизмеримым силовым превосходством перед митингующими, не разогнала их даже тогда, когда они начали осуществлять акции прямого саботажа против государственных учреждений?» Ответ очевиден. Такое развитие событий входило в план самой власти и тех, кто за ней стоит. Холмогоров обращает внимание именно на необычность и сложность для общества ситуации, в которой стоит задача не позволить власти совершить политическое самоубийство. Он пишет. Возможность такого политического самоубийства ни для кого сегодня не секрет. В течение прошедшей пятилетки нечто подобное произошло с режимом Милошевича в Сербии, отказавшимся от противостояния уличной революции, режимом Саддама Хусейна в Ираке, фактически самораспустившимся на третью неделю американской интервенции с режимом Шеварднадзе в Грузии, опрокинутым революцией РОС. Наиболее масштабное политическое самоубийство мы наблюдали в конце прошедшего года на Украине и тревожно примеряли происходившее на Майдане к ситуации в России. Во всех случаях речь шла о самоликвидации политических режимов по тем или иным причинам, не угодивших США. Во всех случаях на смену самоубийцам Приходили политические режимы настолько марионеточные по своему характеру, что говорить о самоопределяющейся суверенной государственности в этих странах не представлялось более возможным. Само предположение о том, что власть ведет закулисные переговоры, чтобы капитулировать перед противником, парализует общество и не позволяет ему организоваться для поддержки такой власти. В западном обществе измена верховной власти является очень неблагоприятным фактором, ухудшающим положение государства в конфликте. Но этот фактор не вызывает ступора структур гражданского общества. Ведь государство всего лишь ночной сторож. Ну, изменил этот сторож, Но общество должно организоваться для защиты своих осознанных интересов. В картине мира традиционного общества самоубийство верховной власти – катастрофа, которая вызывает моментальное обрушение государственности. Как защищать такую власть? Холмогоров продолжает. В то время как прежние технологии экспортирования переворотов и революций предполагали раскол в политической элите, ставку на переворот одной властной группировки против другой, современные технологии переворота предполагают именно соучастие власти и оппозиции в разрушении политической системы. Причем роль тех, кто играет за власть, в каком-то смысле важнее и труднее. Им приходится изображать из себя не народных героев, а, напротив, а перетошных злодеев, которых ненавидит весь народ и которые, в отличие от злодеев реальных, умеют только злить публику, но никак не навязать свою злодейскую волю хитростью и оружием. Подлинно новая черта новейших революционных технологий именно в том, что заказанная извне революция разыгрывается в четыре руки, и представители власти способствуют своему свержению едва ли не с большим энтузиазмом, чем представители оппозиции. Украинский случай был в этом смысле предельно показателен. Старая власть делала все для того, чтобы выставить себя в предельно невыгодном свете перед лицом украинского общества. Цинизм, продажность. Беспринципность были настолько же демонстративными, насколько демонстративным было и бессилие самозащиты. А когда обнаружилось, что виртуальная украинская революция неожиданно спровоцировала вполне реальное сопротивление восточных регионов оранжевому перевороту, были приложены огромные усилия, чтобы нейтрализовать этот встревел. Вечный поток и не дать ему разрушить целостный сценарий народной революции против коррумпированного режима кучмы. Хотя постановочность революционного действа и вовлеченность в него всех мнимых антагонистов была настолько очевидной, что даже Кое-где в западной прессе прозвучали, правда, довольно робко, голоса протеста против попытки подать государственный переворот как народную революцию. Требования массовых собраний и конференций избирателей восточных областей Украины были принципиальными. И власть, если бы действительно желала реального волеизъявления, а тем более победы своего кандидата, вполне могла бы на них опереться и заставить Оранжевых уйти с Майдана и включиться в диалог. Вот некоторые из большого перечня требований из резолюции конференции в Донецке. Третье. Требуем не дать Ющенко совершить государственный переворот с помощью Америки. Четвертое. Президент. Мы за применение силы, если Ющенко угрожает штурмом. Он не остановится, если его не остановите вы. Девятое. Требуем прекратить вмешательство западных стран в политические процессы в Украине. Тринадцатое. Требуем снять статус депутатской неприкосновенности с Ющенко и Тимошенко и призвать их к уголовной ответственности. За попытку самозахвата власти. Самовольная попытка инаугурации Ющенко. За массовые беспорядки, блокирование работы правительства и, как следствие, развал экономики, инфляцию, расшатывание банковской системы, рост цен, панику среди населения, заблокирование работы Верховной Рады, угрозы физической расправы над депутатами-оппонентами, протаскивание своих решений в их отсутствие, за разжигание межнациональной розни, за публичные оскорбления русскоязычного населения юго-востока нетитульной нации, за погромы избиение прихожан, захваты православных церквей на западе Украины.